323. Июнь 18. Ждать трудно, потому что воздействие пространственных энергий усиливается, а глазу будущего не видно. Но нельзя сочетать сумрак настоящего со светом будущего, и разрыв тяжко действует на сознанье. Но надо силы найти, чтобы дождаться и дать их другим, тоже ждущим. их можно почерпнуть и обновить мыслями о владыке. Он ждёт в действии. Ему можно подражать, явив в действии созвучный будущему. Во мраке настоящего явии действия созвучные будущему будет решением правильным проблемы ожидания. Это и будет означать вдвинуть себя в будущее и занять в нём место. Место в нём занять, когда оно придёт, каждый захочет. Сделать это можно сейчас, чтобы место было занято прочно, иначе в ожидаемое будущее не пройти. Что быть, как все, пройти можно, но чтобы стать явно ближайшим, действие ныне надо явить. Ни недовольством, ни осуждением, ни занятостью с собою приближаемся. Свет в себе посильно надо явить в тяжкие дни преддверия света прихода. Будьте моими не на словах, но на деле. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, в духе и духом будьте моими. Моими будьте сейчас, каковы бы ни были окружающие вас люди и условия. Будьте моими во имя моё и ради меня духом воспряньте и в духе держитесь достойно.